«Он знал, что мы этого не допустим», — ответила она. «Если бы мы согласились, он бы понял, что мы лжем. И, соответственно, решил бы, что мы лжем и насчет убийства Вива Семента. Но теперь он думает, что ты это сделаешь, потому что, как он и сказал, «Посмотрите, что ты сделал с великим Бизо. А если он будет думать, что ты собираешься убить Вива Семента, то выполнит свою часть сделки». Мы молчали, квартал или два. Прежде чем я спросил, он псих или просто очень злой? Мне без разницы. В любом случае, нам пришлось с ним договариваться. И если он сначала свихнулся, а потом нашел свой путь к злу, это хоть что-то объясняет. И даже вызывает к нему сочувствие. От меня он сочувствия не дождется. Отрезала она, ибо была львица и детенышу, которой грозила опасность. И тут... Хищник не мог рассчитывать на снисхождение или понимание. Если он сначала стал злым, а потом зло свело его с ума, тогда я ничего ему не должен, я ему не брат. Ты думаешь об этом со вчерашнего дня? Да. Выбрось эти мысли из головы, забудь. Суд уже расставил все точки над «и». Когда решал, может ли он нести ответственность за свои действия или его нужно отправить в психиатрическую лечебницу, Она остановилась на красный свет. Мимо нас проехал черный катафалк «Кадиллак» с затемненными окнами. Возможно, перевозил какую-нибудь умершую знаменитость. «Я не собираюсь убивать Вива Семента», — заверил я Лори. «Хорошо», — кивнула она. «Но если ты решишь переквалифицироваться в убийце, пожалуйста, не кроши всех подряд. Сначала переговори со мной, я дам тебе список». Красный свет сменился зеленым. Когда мы пересекали перекресток, трое смеющихся подростков на углу, все в черных перчатках, дружно показали нам выставленный вверх средний палец. Один бросил снежок, который ударился в мою дверцу. В квартале от больницы я все еще размышлял о Панчинелло и волновался за Энни. Он даст задний ход. Даже не думая об этом. Потому что это четвертый из моих ужасных дней. Ужаса нам в последнее время и так хватает. Это не тот ужас. Самое ужасное впереди. Так должно быть, если судить по прошлому. Помни о силе негативного мышления, предупредила она меня. Корочка льда начала нарастать на дворниках, которые теперь скребли по лобовому стеклу. По календарю на завтра был день благодарения. По погоде казалось, что на дворе январь. По настроению – Хэллоуин. Глава 62. Капитан Пушистик, храбрый плюшевый медвежонок, не позволяющий чудовищам по ночам вылезать из стенного шкафа и пожирать детей, делил больничную кровать с Энни. Пожалуй, это задание было самым трудным за всю его карьеру. Когда мы приехали, наша дочь спала. Всегда усталая, она много спала в эти дни. Слишком много. Хотя Энни понятия не имела, на какой тонкой ниточке висела жизнь ее матери одиннадцатью месяцами раньше, историю Кулона Камеи она знала. Он пережил пожар и висел на шее матери, когда та лежала в палате интенсивной терапии. Она попросила Кулон, и теперь он висел на ее шее. Моя прекрасная маленькая Энни превратилась в ее тень с серой кожи хрупкими волосами. Глаза прятались в черных кругах. Губы побелели. Выглядела она, как крошечная старая птичка. Ни журналы, ни телевизор, ни вид из окна меня не интересовали. Я не мог оторвать глаз от дочки мысленным взглядом. Видел, какой она была и снова могла стать. Мне не хотелось отворачиваться от нее или покидать палату из страха, что по возвращении мне уже не удастся посмотреть на Энни, только на ее фотографии. Ее несгибаемая душа, мужество, с которым она переносила болезнь и боль, поддерживали меня. Но мне требовалось нечто большее, чем поддержка. Я хотел увидеть ее поправившейся, веселой, полной жизни. Хотел увидеть моего маленького сорванца. Мои родители научили меня не просить у Бога каких-либо благ или привилегий, наставить на путь истинный, да... Дать силу поступать правильно тоже, но не выигрышный лотерейный билет, не любовь, здоровье или счастье. Молитва – это не список, дай мне. Бог не Санта-Клаус. И еще они объяснили мне, полагаю, не дожидаясь моих вопросов, что нам, дадено все необходимое. Мы должны иметь ум и мудрость, чтобы понять, какие силы и средства есть в нашем распоряжении, и мужество делать то, что должны. В данной ситуации мы, похоже, сделали... Все, что могли. И если бы ее судьба была в руках Бога, мне бы, наверное, было спокойнее, но ее судьба, похоже, находилась в руках Панчинелла Бизо. И озабоченность не отпускала меня, кружила голову, жгла желудок, болью отзывалась в суставах. Вот я и молил Бога оставить мне моего сорванца. Просил его убедить Панчинелла довести нашу сделку до конца, Пусть даже веря, что я готов совершить дурной поступок – убить Вергилию Вива Сементе. Как будто Богу требовался калькулятор, чтобы рассчитать, чего больше в моих молитвах – добра или зла. Пока я сидела рядом с Энни, обездвиженной тревогой, Лори наполняла реальным содержанием нашу бумажную договоренность Панчинелла. Звонила куда следовало, координировала действия больницы и тюремная администрация. Когда я не просыпалась, мы говорили о многом, о капусте о королях, о поездке в Диснейленд и на Гавайи, о катании на лыжах и выпечке, но не касались того, что происходило здесь и теперь. Не заикались о том, что произойдет, если ее лобик согрелся, но пальцы оставались ледяными, а запястья стали такими хрупкими, что казалось переломится если она оторвет руку от одеяла. Философы и теологи потратили столетия, обсуждая существование и природу ада, но я, сидя в больнице, знал, что ад существует и мог подробно его описать. Ад — это потерявшийся ребенок, и страх, что найти его уже не удастся. Чиновники, что больничные, что тюремные, во всем шли нам навстречу. Во второй половине дня Панчинеллу безо уже привезли в больницу, в наручниках и ножных кандалах в сопровождении двух вооруженных охранников. Я его не видел, мне лишь сказали, что он в больнице. После проведения анализов стало ясно, что почка Бизо подойдет Энни. Операцию назначили на шесть утра. До полуночи этого ужасного дня оставалось еще несколько часов. Пончинелло мог передумать или сбежать. В половине девятого вечера отец позвонил и снова в Виллидж, чтобы сказать, что предсказание дедушки Джозефа исполнилось, только совсем не так, как мы ожидали. Бабушка Равена прилегла поспать перед обедом и не проснулась, уйдя в мир иной в возрасте 86 лет.